Зрители дружно зааплодировали, Желали поклонился и, подтянув кушак, обернулся к противнику. Тот смущенно улыбался и не знал, куда деть руки. Желали заметил, что у парня толстые губы. Это признак доброты души, подумал Желали. Таким, как он, нельзя бороться. Парень почесал затылок и широко расставив ноги, стал в исходную позицию. Желали тоже согнулся и, уперев руки в колено, начал раскачиваться, переступая с ноги на ногу. У Ибрагима стойка была низкой, и Джалали решил, что парня можно будет обхватить сверху. Первым вытянул руку Ибрагим. Джалали сделал вид, что ничего не заметил. Но когда Ибрагим выбросил руку вперед еще раз, Джалали намертво схватил ее своими длинными тонкими пальцами. Парень рванулся назад и стронул Джалали с места. Увидев это, парень рванулся еще сильнее, потом стремительно вперед, и Джалали почувствовал руки парня на своей пояснице, Джалали растерялся. На какую-то долю секунды мускулы ослабли, Ибрагим поднял его из силы и бросил на землю. Джалали успел расставить ноги, и удар пришелся правую, надсадно заныло колено, на лбу выступил пот. Джалали не успел толком осмыслить происшедшего, потому что парень снова поднял его над собой и снова грохнул о землю. С головы упала тюбетейка, и Джалали почувствовал, как солнце начало плавить волосы на затылке. «Почему я не выпил воды?» — подумал он. «Такая холодная». Джалали постарался высвободить левую руку, чтобы локтем отжать подбородок парня, но не смог. Тогда он напряг тело и начал извиваться в руках Ибрагима. Тот еще крепче сжал его и, медленно дрожа набухшими мышцами рук, начал сгибать. Джалали увидел небо, высокое и спокойное. Потом он опустил глаза и увидел красное, мокрое лицо парня. Их глаза встретились. Мгновение Ибрагим Али смотрел в лицо Джелали. Он увидел в его бороде и бровях седые волосы. Он увидел морщинки у глаз, и стянутую кожу у мочек ушей. Победитель никогда не должен смотреть в глаза побежденному. Ибрагим Али увидел в Джалали отца, и он разжал руки. Судьи объявили победу Джалали, Ибрагим медленно уходил с поля. Джалали пожал руки судьям, поднял тибетейку и побежал вслед за ним. Догнав парня, он обнял его за шею и прошептал, «Я не приду сюда больше, победитель». И когда народ на площади увидел, как Джалали трижды по-мужски поцеловал Ибрагима Али, все еще раз убедились, как силен и великодушен человек, которого так любят в Кабуле. Джалали — победитель. В афганском языке нет слова «старик». Когда человеку много лет, его называют «спинграй», что в переводе означает «белобородый». Когда Джалали и Ибрагим Али выбрались из толпы, к ним подошел невысокий крепкого сложения юноша — И приветливо поздоровавшись, попросил Я хочу, чтобы вы оба стали моими гостями. Кто ты? Спросил Джелали. Меня зовут Акбар. Великий, сильнейший, сравнительная степень от слова Кабир имя. Я учусь быть сильным. «По виду, ты пока еще больше походишь на Кабира, пошутил Джелали. Сильный имя. В твоих устах и это звучит похвалой, ответил Акбар. Пойдем к нему? спросил Ибрагим Али, своего старшего друга. «Пойдем», — согласился Джелали. «Почему не пойти?» С этих пор Ибрагим Али и Джалали стали мюридами, телохранителями эмира Дост-Мухаммеда и большими друзьями Акбархана, наследника престола. Перед тем, как эмир собрался идти гулять, после дня трудов он обязательно уходил в горы, к нему в кабинет неслышно проскользнул адъютант, склонился низко, и, приблизившись, положил на край маленького сандалового дерева стола листки бумаги, скрепленные красным воском. — Что это? — недовольно спросил Эмир. — Неужели не мог принести завтра? — Подари хотя бы один взгляд этой бумаги, повелитель, — ответил адъютант. — Здесь о русском. Дос Мухаммед относился к своему адъютанту Искандерхану со смешанным чувством любопытства, благожелательства и недоверия. Может быть, именно поэтому он говорил с Искандером откровенно, а подчас и просто доверительно, но доверительность Эмира простиралась ровно настолько, чтобы иметь возможность наблюдать, что особенно интересовало адъютанта, а что не особенно. В последнее время Эмир заметил, что самый большой, подчас неприкрытый интерес Искандерхан проявлял к русскому. Свое любопытство к Искандеру Эмир объяснял себе тем, что адъютант был ловок, силен, хитер, и, в отличие от подавляющего большинства придворных, Не столь раболепен и льстив. Дост Мухаммед любил играть в шахматы, но удовольствие от игры получал только тогда, когда противниками его были Акбархан либо Искандер. И тот, и другой отчаянно сопротивлялись миру, не делали намеренно глупых ходов, радовались всякой выигранной фигуре, искренне сокрушались проигрышу,